Коршон уверен, что стреляли с расстояния не более полутора метров, практически в упор. Артур не выглядел расстроенным, хотя мы ничего пока толком не накопали, только усталым. Показания свидетелей, или лучше называть их заложниками, сводились к одному: ничего не заметил. Это походило на коллективный сговор, но Артур уверял, что такая всеобщая амнезия обычное дело для переживших стресс. Мы вышли с ним на крыльцо банка, оцепленное полосатой лентой. Дежуривший тут полицейский уважительно кивнул логову и сделал вид, будто не заметил меня. Я тоже не взглянула на него. В этой драме у него роль статиста, пусть не воображает. Остановились мы в отдалении, чтобы погон не подслушивал, хотя я не рассчитывала, что предстоит обсуждение дела. По-моему, Артуру просто захотелось перевести дух. Смотри-ка. «Стало прохладней», — удивился он. Я взглянула на экран телефона. «Уже семь часов». «Серьёзно? Куда делся первый день моего отпуска?» Артур вздохнул и неожиданно признался, понизив голос. «Меня мучает совесть». «Это было впервые на моей памяти, поэтому я чуть рот не открыла». Логов произнёс ещё тише. «Я хамски себя вёл с этой тёткой, ну, той, рыжей». «Ты же её привела!» «Татьяна Андреевна», — вспомнила я. «Точно!» — просиял он. «Почему, Хамски? В чём это проявилось? По-моему, ты разговаривал с ней точно так же, как с остальными». По его лицу пробежала судорога. «Нет, не так. Не могу объяснить, но она вызвала у меня какое-то отторжение. Мне захотелось её обидеть, понимаешь?» Я только мотнула головой, а он печально подтвердил. Вот и я не понимаю. Даже если... Поверь мне, ты вел себя с ней, как обычно. Ох, не знаю. А может, эта интуиция сработала? Осенила меня. Ты угадал, что она врет. И вообще не так проста, как кажется. Сунув руки в задние карманы джинсов, Артур по-мальчишески приподнялся на носках и покачался... Смотрел он не на меня, а в какую-то, видимо, только ему точку у крыльца. Если бы это так работало, ни черта подобного! Он вдруг оборвал себя. Ладно, черт с ней, меня больше не она беспокоит, а я сам. С чего бы вдруг люди начали меня бесить, а? Тебе испортили отпуск, предположила я. Может быть, протянул Артур задумчиво. Я надеялся погулять с Моникой, побороться с Буччем, а пришлось. Внезапно он вернулся к началу разговора, видимо, продолжал крутить мысль об этом. «Слушай, полтора метра...» Всё же этот тип явно залёг рядом с рыжей тёткой. Заметив мой взгляд, он торопливо проговорил. «Я помню, помню, Татьяна Андреевна». Мы всё промерили. Если она лежала возле кулера, то стрелок находился слева от неё, прямо напротив Шмидта. Поэтому пуля и угодила точно в теме. Мы уже говорили об этом, но я знала, что Артуру помогает, когда он проговаривает версию несколько раз. И с кем, как не со мной. Но она забыла, кто лежал с ней рядом. Напомнила я, хотя это тоже звучало не раз. Он кивнул с разочарованным видом. Я уже провёл её мимо всех, кто лежал на полу в этом ряду. По их показаниям. Но она никого не узнала. И самое ужасное, что такая же ерунда с остальными. Только Толстяк точно знает, с кем лежал. Но это самая бесполезная информация, потому что рядом с ним был Шмидт. И Толстяк никак не мог убить его сбоку. А почему он вообще его запомнил? Шмидт помог ему лечь. Не просто уложить полтора центнера. даже под дулом пистолета. Поэтому его самого запомнила старушка, сотрудница банка, Высоковская Мария Владимировна. Она уже давно на пенсии, но говорят, очень ценный кадр, поэтому Шмидт не отпускал её. Толстяк чуть не задавил её, когда ложился, так что ей не трудно было обратить на него внимание. И всё? Логов вздохнул. Остальные от страха лишились памяти. Но есть надежда, что амнезия временная. Возможно, уже завтра какие-то фрагменты вспомнится и дело сдвинется с мёртвой точки. «Будем надеяться», — бодро провозгласила я. «А что сейчас?» Ивашин составляет график, когда и кто из них явится на допрос. Может, к тому времени в головах у них прояснится? А мы чем займёмся? Хочешь, пройдёмся, пока совсем не стемнело?» Я совсем не знаю район Соколиной горы». Артур посмотрел на меня с недоверием. «А тебе хочется его узнать?» «Почему нет? Ну, давай пройдемся согласился он. «Предупрежу Никиту, а то решит, что мы его бросили». Когда Артур исчез в дверях банка, дежурный, о котором я совсем забыла, внезапно ожил. «Девушка, скажите, это же Логов!» От звука его голоса я чуть не отпрыгнула, но сумела сдержаться. И даже кивнула с достоинством, вроде как нисколько он меня и не напугал. «Надо же!» — восхищенно протянул полицейский. «Я столько о нем слышал!» «Серьезно?» — удивилась я. «И что слышали?» «Ну как? Он же, считай, легенда. У него самый высокий процент раскрываемости в комитете». «Почему я этого не знала?» «А ещё говорят, что красивые не бывают умными», — произнёс он с некоторой тоской. Причина её была понятна. Насколько я сумела разглядеть, красавцем он не был и до сих пор не поднялся по служебной лестнице, хотя вряд ли был моложе Артура. Одним всё, другим ничего. Только я знала, как мало ценил Артур то, что ему досталось, и с какой лёгкостью обменял бы свою красоту на счастье с моей мамой. Я не нашлась сказать ничего лучшего. Да, он такой. В этот момент тяжёлая дверь банка снова открылась, и Артур появился уже с сумкой на плече. Потопали? У меня мелькнула мысль представить его полицейскому, или наоборот, но самой показалось это странным. Так что я только кивнула дежурному, а Логов, заметив это, удивлённо приподнял брови. «Ты успела познакомиться с этим погоном?» — спросил он, когда мы свернули в старый двор, уже по-вечернему притихший. — Наверное, здесь жили пожилые люди, которые в это время ужинали и читали газеты. — Люди ещё читают газеты? — Он твой фанат, — не стала скрывать я. Поверить не мог, что удостоился чести своими глазами увидеть следователя логова. Артур просиял так, словно раздался шквал аплодисментов, потом насторожился, почуяв подвох. «Ты прикалываешься?» Иногда он начинал говорить нашим с Никитой языком, недаром проводил с нами столько времени. «Да нет же!» Он говорит, «Ты легенда в полицейских кругах!» «Почему ты скрывал от меня, что у тебя самый высокий процент раскрываемости в комитете?» Убедившись, что я не вру, Логов с довольным видом пожал плечами. «Я не скрывал, просто не хвастался. И я узнаю об этом от чужого человека». «Никита тоже мог тебе сообщить», — резонно заметил Артур. «Но почему-то не счел нужным. Он ревнует?» «С чего бы?» — опешила я. «Ты же не думаешь, что мы с ним?» Но тут я лишилась дара речи. Из сумрака проступили красноватые очертания мрачного здания, похожего на заброшенный феодальный замок, построенный в неоготическом стиле. Узкие серые окна-бойницы казались безжизненными, зато четыре круглые башни жизнерадостно желтели в вышине. «Смотри, это что?» «Здрасте», — хмыкнул Артур. «Это же старый электрозавод. Его ещё окрестили порталом в Средневековье. Неужели ты ни разу тут не была?» «Только сейчас я заметила, что схватила его за руку и разжала пальцы. Не была?» «Красота какая!» Говорят, архитектор строил его по образцу здания ЦУМа. Вышло по-другому, да? Но впечатляет. «Откуда ты это знаешь? Обычно его знания не пестрели историческими деталями». Артур ухмыльнулся. «Думаешь, ты одна умеешь читать?» «Ну, серьёзно!» «Мой дед работал на этом заводе», — признался он. «Приводил меня сюда?» «После войны здесь начали выпускать телевизионные кинескопы. И на этом заводе сделали мой первый цветной телевизор, электроника. Он стоял у меня в комнате. Моё маленькое окно в мир». «Маленькое?» «Да, он был переносным. Сантиметров сорок». Он изобразил руками куб, если не меньше. Было заметно, что Артуру приятно вспомнить детство. Он даже разволновался. Поэтому спрашивать, куда этот старый телевизор делся, я не стала. Наверняка свой век его любимец закончил на одной из свалок. Чтобы Логов сам не вспомнил об этом, я взмахнула рукой, очертив остроконечный портал. «Он затягивает, правда?» Шутливо ухватив меня за локоть, Артур забормотал. «Пойдём, пойдём, ты мне ещё пригодишься. У тебя телефон с собой? Приготовься фотографировать». Я же знаю, как ты обожаешь заброшки. Сейчас у тебя глаза разбегутся». И он не обманул. В двух шагах от оживленной Большой Семеновской открылась изнанка Москвы. Города, о котором мне казалось, я знала всё. Но здесь таилось столько заброшенных старых особнячков и даже более современных многоэтажных домов, жутковато зияющих выбитыми стёклами. Тут не было прохожих, И совсем редко проезжали машины. Точно мы всё же попали в другую реальность, пройдя через магический портал. Только это было не средневековье, а безвременье. И хотя здесь было неуютно и даже страшновато, такая эстетика была мне по душе. Наверное, потому я так легко и втянулась в расследование убийств, что меня нисколько не подавляет атмосфера полной безнадёги. Точнее, для меня она как раз и не является полной. Я упиваюсь видом осыпающихся рам, каждая бороздка которых наполнена историями. О чём могут поведать наши пластиковые окна? А вот этот двухэтажный домик, с которого точно кожура со спелого плода пластами содрана штукатурка, явно помнит разные времена. Кто жил в этих комнатах? Почему мне видится... Тоненькая прелестная девушка в светлой блузке и длинной темной юбке, которая мечется из угла в угол, дожидаясь того, кто может и не прийти. Она, замирает у окна, тогда еще целого, блестящего, застенчиво прикрытого прозрачной занавеской, смотрит на узкую улочку, уходящую от их дома вниз. А он все не идет. И придет ли когда-нибудь? Почему мне так хочется поверить, что эта померещившаяся мне девушка с чуть вздёрнутым носиком и растерянным взглядом дождалась любимого? Какое мне дело до неё? Сегодня убили реального человека. А я даже не огорчилась из-за него, не попыталась узнать, кто станет оплакивать Шмидта. Остались ли у него дети, или они уже взрослые, как-нибудь справятся с потерей отца, как сумела я. Ничего этого я не выяснила. А за девушку, которой даже не существовало, готова была переживать всей душой. Что со мной не так? Я пыталась обдумать это, без устали щёлкая камерой телефона, засовывая её в разбитые окна. Это ничуть не удивляло Артура. Он ведь сам заговорил о моей слабости к заброшкам, как я их называла. И наблюдал за мной, едва заметно улыбаясь, но я знала, что это вовсе не усмешка скользит по его губам. Ему нравится, когда люди увлечены чем-то. Главное, чтобы это никому не причиняло вреда. А моё странное увлечение могло принести даже пользу. Я поняла это, когда различила силуэт на одном из кадров, сделанных практически вслепую, вытянутой рукой, которую бесстрашно сунула между стеклянными акульями зубами окна. «Артур, смотри!» Я показала ему телефон. Он ничуть не удивился. Бомж, да их тут как собак нерезанных. По-моему, это женщина. Тоже неудивительно. А то, что она стоит у стены, не валяется на полу, не сидит даже. Тогда Артур вгляделся. Это странновато. Предлагаешь проверить? У тебя пистолет с собой? Смеешься, что ли? Когда это я разгуливал с пистолетом? «Моё оружие, мой мозг». «Магзи!» — вспомнила я. Мама говорила, что так я в детстве называла мозги. Он беззвучно рассмеялся. «У тебя хорошие магзи. Интуиция тоже ничего. И если она подсказывает тебе, что там происходит нечто странное, я, пожалуй, загляну в этот домишко». Я вцепилась в его руку. «Мы вместе!» «И речи не может быть!» — отрезал Логов. «Жди снаружи. Ещё не хватало мне за тебя переживать». «Ты настоящий арбузер!» Мы все в шутку так коверкали слово «абьюзер», уже набившее оскомину. Артур согласно кивнул. «Знаю. Стой здесь, ясно? Если что, хотя бы сможешь позвонить Ивашину и организовать группу поддержки. Может, сразу?» — возмолилась я. «Не смеши меня. Хочешь, чтобы нас подняли на смех?» А если это манекен какой-нибудь? Ну, конечно. Откуда ему тут взяться? Бомж спёр с пьяну и притащил сюда. Такое вполне могло быть, и я не стала больше спорить. В конце концов, Логов не обязан был меня слушаться, равно как и я его. Ладно, — сдалась я. Только крикни оттуда, если всё в порядке. Его улыбка могла успокоить кого угодно, но я-то к ней уже привыкла. Обмануть меня Артуру было труднее, или он не особо старался. Когда он скрылся за углом, чтобы зайти в дом со двора, если, конечно, дверь окажется открытой, я прижалась к стене. Тому, кто находился внутри, кем бы он или они ни были, не следовало видеть меня раньше времени, это могло спугнуть. Хотя, возможно, мы уже сделали это, пока спорили тут, и Логов никого не обнаружит в доме. И хоть бы, я уже проклинала себя, что заметила это нечто на фотографии и опять подвергла Артура опасности. Чтобы оправдаться, я напомнила себе, как этот чёртов адреналинщик любит риск. Потому у него и процент раскрываемости высокий, что Логов сам лезет в каждую волчью нору, полагая, будто звучание фамилии каким-то образом защитит его. Остаётся в это верить». Включив видеозапись, я незаметно, как мне показалось, снова сунула руку в разбитое окно и несколько раз поменяла угол съёмки, чтобы захватить разные углы комнаты. Потом вытянула оттуда руку и немного отошла, чтобы посмотреть запись. И чуть не завопила! На экране было отчётливо видно, как тёмный силуэт Артур останавливается в дверном проёме и на него бросается некто. В этот момент... Я повернула телефон, не подозревая, что упускаю главное, и на экране возникли обшарпанные стены, обмазанные чем-то подозрительно смахивающим на фекалии. «О, чёрт!» — пробормотала я и бросилась к окну. С улицы совершенно не видно было, что происходит в комнате, но Артур не кричал, я услышала бы. Или он легко справился с нападавшей, я ещё надеялась, что это была женщина, или... Уже лежал на полу без сознания, в лучшем случае. «Артур!» — закричала я, рискуя порезать лицо торчащими осколками. Но на это мне было плевать, только бы он отозвался. «Саша, всё в порядке!» — донеслось из темноты. «Я сейчас!» «Чёрт бы тебя побрал! Ты не мог сразу крикнуть!» — процедила я сквозь зубы. Орать в голос я не собиралась, ведь Логов мог быть там не один, а мои упрёки поставили бы его в дурацкое положение. Оставалось только ждать. Но я решила перебежать во двор, чтобы сразу увидеть Артура, когда он выйдет. Видок там был ещё ужаснее, чем с улицы, чего и следовало ожидать. Возле единственного подъезда мастился разрушенный деревянный сарай, точно я оказалась в глухой деревне. Давно погибший полисадник был обтянут провисшей леской, что и от кого он защищал. Всё заросло побелевшими одуванчиками и гигантскими лопухами, которые в сравнении со всем окружающим выглядели победителями. Дверь в подъезд держалась на верхней петле, видно, её здорово пнули когда-то. Но общая разруха как раз уже не удивляла. Поразило другое. На потрескавшемся асфальте сидела новенькая нарядная кукла. Небольшая, но не из семейства Барби. Это походило на живого ребёнка, а не на силиконовую голливудскую статистку. И меня охватил ужас от того, что она сидит здесь совсем одна, брошенная всеми, и ни одна девочка даже не пожалела её». Я уже готова была подобрать брошенную малышку, но тут в дверях появился Артур, который держал на руках. В первый момент мне показалось парня в такой же чёрной, как у логова, майке и джинсах. Но на безжизненно болтавшихся ногах были сандалии и поблёскивал лак. — Кто это? — вырвалось у меня, хотя Артур и сам не мог знать этого. — Возьми куклу. Бросил он вместо ответа. Зачем объяснений не последовало, а требовать их я не решилась. Артур перенёс девушку в соседний двор, где росли пышные кусты сирени, которые могли скрыть нас всех, и уложил на траву. Только сейчас я заметила, что её левый глаз оплывает, а из брови сочится кровь. Что с ней? Я её вырубил, огорошил меня Логов. и с невинным видом заморгал. «Ну, так получилось». Она пыталась огреть меня доской, я увернулся и инстинктивно ударил. Я не рассчитывал, что она отключится. Может, голодная. Надеюсь, сейчас очнётся. Её тёмные волосы были совсем короткими, слегка вьющимися крупными кольцами, явно подаренными самой природой. Зачёсаны они были назад или откинулись, когда Артур поднял её, поэтому мне и показалось, будто это парень. Черты лица были правильными, не слишком мелкими и не то чтобы красивыми, но приятными, только нос казался забавно круглым. Зато губы выглядели мягкими и пухлыми, но совершенно естественными, ничуть не напоминая пельмени после пластики или утиный клюв. а на подбородке проступала едва заметная ямочка, придававшая её лицу немного детское выражение. В общем, в нём ничто не вызывало отторжения. От девушки не пахло, а одежда и кожа её были чистыми. Артур тоже, конечно, это заметил и виновато произнёс. Она не бомжиха, может, пряталась от кого-то. И бесцеремонно обшарил карманы её джинсов Но ничего, кроме карты, тройка не нашёл. «Пора делать их именными», — пробурчал он. Было заметно, до чего ему неловко за то, что он превысил пределы допустимой самообороны. Так это у них называется. Хоть не пристрелил её, и то хорошо. Правда, пистолета у него с собой и не было, а то... Я достала бутылочку с водой. Смочи ей лоб. Благодарно улыбнувшись, Артур вылил немного на ладонь и промокнул открытый высокий лоб, потом намочил щеки и вдруг неожиданно капнул из бутылки ей на неудержимо наливающееся свинцом века. «Ты что творишь?» Едва не вырвалась у меня, но в этот момент ее ресницы забились, она заморгала и открыла глаза. И тут же, хрипло вскрикнув, оттолкнулась ногами и проехалась по траве, пытаясь удрать». «Лежать!» — бросил Артур, даже не прикоснувшись к ней. Но она почему-то послушалась и замерла, глядя на нас с ужасом. Когда девушка открыла глаза и приподняла голову, ранка на брови, уже начинавшая подсыхать, слегка разошлась, и кровь снова заструилась мимо глаза на щёку. Только вид у неё был не жалкий, а свирепый, Как будто эта злость переполнила её до того, что сочилась. Она явно собиралась биться с Артуром до последнего, хотя, думаю, это немного времени заняло бы. Не хотела бы я на себе проверять силу его удара. Но то, что она отключилась после первого, говорило само за себя. «Вам нечего бояться. Это вы напали на меня, а я и не собирался, я не бандит». Как-то особенно... Отчётливо Артур сейчас произносил слова, наверное, подозревал, что у неё шумит в ушах. И то, как болезненно напряглись её брови, подтверждало это, ей приходилось вслушиваться. Может, его кулак скользнул по уху? «А кто вы?» — это были первые произнесённые ею слова. Голос у неё был низким, как у меня, и это обрадовало. точно свидетельствовала о некоем сходстве между нами, хотя на самом деле ни о чём это не говорила. Пока девушка сидела на траве, подтянув колени, мне трудно было оценить её рост. Но если бы она оказалась такой же маленькой, как я, это меня ничуть не удивило бы. «Я следователь», — невозмутимо сообщил Артур и назвал наши имена. «Меня он представил как свою помощницу и лучшего друга». По-другому и не сформулируешь. Здесь по соседству произошло ограбление банка. Вы что-нибудь знаете об этом? Она перевела взгляд на меня, будто спрашивала, он шутит? Глаза у неё оказались почти чёрными и печальными. Нет, скорее, очень серьёзными, будто ей многое пришлось пережить и принять в жизни. Ей удавалось жить с этим, как и мне, и не оплакивать ежедневно свою судьбу. «Нет», — она качнула головой, — «я даже не знаю, где тут банк». «Вы живёте не в этом районе?» — она помолчала. «Даже не в этом городе». Оказывается, она слегка картавила, но это стало понятно только сейчас и показалось трогательным. Может, поэтому я предположила. «Вы заблудились?» И тут же поняла, как это глупо. Вряд ли человек, заблудившийся в Москве, притащился бы на окраину и забрался в разрушенный дом. Сходу отвергнув эту мысль, Артур перекрыл мой вопрос собственным. «Чем вам помочь?» Теперь она смотрела на него. В упор, требовательно, чуть из-под будто прощупывала взглядом, можно ли доверять этому человеку. Его профессия этого еще не гарантировала. «Почему-то я замерла». опасаясь помешать этому сканированию. Наконец она проговорила. «У меня украли ребёнка». «Ребёнка?» — ахнула я. «Сколько же ей лет? Вы можете в этом помочь?» Её тон был ровным. Она понимала, что не вправе чего-либо требовать, как позволяют себе роскошные блондинки, непоколебимо уверенные. Весь мир им обязан, ведь они так чертовски хороши. И всё равно у Артура даже лицо вытянулось. Он не думал, что всё настолько серьёзно, когда предлагал помощь. Отозвался он осторожно. «Попробую. Скажите для начала, как вас зовут?» «Женя», — ответила она коротко. «Никакой лишней информации. Вы знаете, кто украл? Сына, дочь? Сына». Её тело непроизвольно выгнулось, точно одно это слово обострило боль просто невыносимо. Потом с усилием моргнула. «Это моя свекровь. Я почти уверена, что это она». Едва удержавшись, чтобы не выдохнуть с облегчением, но ну, бабушка ему не навредит, я посмотрела на куклу. «Значит, это не его?» «Нет. Она уже сидела там, когда я пришла. Мой Ромка любит машинки». «Неудивительно. Артур всё ещё смотрел на неё с недоверием. «Откуда вы приехали?» И взглянул на часы. Её брови опять напряглись. «Вам некогда?» «Ну да, банк. Скажите, куда и когда прийти, если можно?» «Тогда я всё расскажу. Утром. Можно?» Ей было страшно упустить время. А меня внезапно охватило отчаяние, похожее на то, какое испытываешь, когда автобус, увозящий пассажиров к твоему самолёту, трогается с места и выход уже закрыт. Ты ещё видишь его, но на борт уже не попасть, тебя не выпустят. Хоть в ногах валяйся, хоть ори на весь зал. Мы с мамой однажды опоздали на посадку в Шереметьево, автобус ушёл у нас из-под носа. Она так умоляла пропустить нас. Мы добежим сами. Но слова отскакивали и рассыпались по полу невидимым дроже, Точно сотрудники аэропорта были заключены в непробиваемое стекло. Даже не помню, куда мы летели. Мне было тогда лет восемь. Но ощущение упущенного счастья помнилось до сих пор. И вот оно вернулось. На минутку. Я тронула логово за локоть, не зная точно, как обратиться к нему при Жене, какую игру мы ведём. Он глянул на меня с таким видом, будто совсем забыл о моём присутствии, но молча отошёл за мной следом. Стараясь говорить как можно тише, я предложила. «Давай заберём её с собой. Мы же собирались давать приют тем, кто попал в беду. Женщинам. Похоже, это как раз тот случай». Артур слегка поморщился. «Ты точно этого хочешь?» «Место у нас навалом, а ей жить негде. У неё одна тройка с собой. Как ей вообще выжить в Москве?» «Твоё дело», — согласился он нехотя. «Только не верь всему, что она скажет. Мы понятия не имеем, кто она и чем занимается. Завтра ты можешь чего-нибудь недосчитаться в доме». Мне стало смешно, нашёл чем напугать. «Да и фиг с ним». «Я так и знал», — вздохнул он. «Ладно, зови её, мать Тереза. Но если ночью она перережет мне глотку, не говори, что я не предупреждал. Типун тебе на язык». На этом мы и порешили. Усадив девушек в машину, на этот раз Сашка села сзади вместе с Женей, Логов вернулся в банк и убедился, что всё необходимое сделано. Первичные показания сняты, «График официальных допросов составлен, криминалисты свою миссию завершили». Его совсем не радовало возникновение побочного дела, каким мог стать поиск Жениного сына. Он всегда предпочитал сосредоточиться на чём-то одном. Тогда мысли текли в одном русле и быстрее находили несоответствие в показаниях или подхватывали версии, таившиеся на самом дне». Но бросить в бомжатнике девушку, который сам подбил глаз, Артур просто не мог. А узнав об украденном ребёнке, тем более. Хотя семейные разборки находились не в его компетенции, а похищение малыша, судя по всему, было из этого ряда, Логов готов был заключить пари. Женина свекровь убеждена, что совершает благое дело, спасая внука от матери Ехидны. Такие поступки, как правило, спровоцированы именно благими намерениями, и разубедить похитителей не удается даже после ареста. Но кто знает, может, эта девчонка и впрямь ехидна. Кивком головы позвав Никиту, он наскоро объяснил ему по дороге к машине. — Не удивляйся, у нас там гости. Садись со мной впереди. — Кто там? — все же удивился Ивашин, пытаясь разглядеть сквозь тонированное заднее стекло. «Очередная Сашкина затея. Нас с тобой и пятерых собак ей уже мало. Если честно, я предпочёл бы шестую псину». «А это человек?» Логов усмехнулся. «Слышали бы тебя феминистки. И не спрашивай, почему у неё глаз подбит». «А почему?» Тут же заинтересовался Никита. Я постарался. «Нет». Заглянув в его живой глаз, Артур ласково улыбнулся. что же хочешь». Изобразив ужас, тот замотал косматой головой. Пушистые волосы отрастали у Никиты так быстро, что траты на парикмахеров стали основной статьёй его расходов. Логов грозился купить машинку для стрижки овец и своими руками избавлять помощника от лохом. На самом деле, ему нравилась эта одуванчиковая голова, но приходилось скрывать желание потрепать её, Всё же Ивашину было не три года, и парень мог обидеться. «Это Никита», — представил Артур, когда они сели в машину. «Профессионал с большой буквы». Ивашин покосился на него, считав издёвку, но ничего не сказал, только улыбнулся Жене, назвавшей в ответ своё имя. «Надо же!» — фыркнуло, наглядывая девушек. «Вы как два пацана, Саша и Женя». «Зато твое имя на «А» заканчивается, как у девчонки!» Куснула в ответ Сашка, и он сразу отвернулся, насупился. Артур неодобрительно качнул головой. Он сто раз объяснял ей, что Ивашин еще в том возрасте, когда любые намеки на недостаток мужественности воспринимаются чересчур болезненно. Это ему самому уже до лампочки, хоть горшком назови. Чтобы отвлечь его, Логов спросил. Больше ничего важного не выяснил. Был уверен, что нет. Иначе не стал бы спрашивать при постороннем человеке. Просто попытался направить мысли Никиты в другое русло. Но тот неожиданно живо обернулся. Есть кое-что. Ладно, дома поговорим. Торопливо остановил его Артур. Ну да, спохватился Ивашин. Музычку. Сашка наклонилась вперёд. «Поставь Цоя, сегодня день его рождения!» «Серьёзно?» — обрадовался Ивашин. «Сделаем!» И, вытащив из бардачка небольшой кейс с дисками, принялся искать нужный. Краем глаза Артур заметил, как Сашка повернулась к соседке. «Ты любишь Цоя?» И все замерли, дожидаясь ответа. Для них этот вопрос был своего рода тестом на совместимость «Ты с нами или нет?» Знать этого Женя не могла, но Артур допускал, что любая смышлённая девушка сообразила бы ответить именно так. Всегда любила. «Это ещё ничего не значит», — подумал он и попытался передать мысль Сашке. «Она просто не дура, догадалась, чего мы ждём». Ему самому не нравилось, как он отторгает присутствие Жени, которая ничего плохого никому из них не сделала, разве что отвлекла от дела. Но ощущение, будто в их жизнь неотвратимо входит нечто новое пугало, ведь неизвестно ещё, чем это обернётся. «Я становлюсь стариком», — подумал он удручённо. «Мне всё меньше хочется перемен. А туда же, Цоя слушаю». По дороге он пытался доказать себе. Пусть Жене и необходимо крыша над головой, она ничего не предпринимала, чтобы пробраться в их дом. не пыталась понравиться или разжалобить, даже набросилась на него. Сашка сама приняла решение, и это её право, её дом. И думать, будто у незнакомой девушки есть какие-то скрытые цели, а вымышленным ребёнком она лишь прикрывается — это паранойя чистой воды. Даже он сам, не говоря уж о Сашке с Никитой, не имеет доступа к государственным тайнам, чтобы кому-то была нужда подбираться к ним поближе. И Логов заставил себя поверить. Она действительно попала в беду. Против неё совершено преступление, и его нужно раскрыть. Чёрт возьми, разве не этим я занимаюсь всю жизнь? Особых разговоров за своей спиной он не слышал. Сашка не позволяла себе перебить Цоя. Только на въезде в Образцово, когда машина поравнялась с её любимой каменной оградой по левой стороне, напоминающей о Крыме, она сказала... «Вот здесь мы и живём». Кажется, Женя ничего не ответила. Возле дома Артур сообщил в пространство, что ему нужно позвонить, решив понаблюдать из машины, как она будет вести себя. Собаки уже скакали вокруг, и Женя на лицо, по крайней мере, его здоровая половина, неожиданно просияла. «Это все ваши?» «Сиротки», – плаксивым голоском протянул Никита. и первым выскочил, открыл заднюю дверцу, выпустив Женю. Потом перебежал на другую сторону и помог выйти Сашке. «Сама галантность», — хмыкнул Артур, но остался доволен парнем. Делая вид, будто разговаривает с кем-то, он наблюдал, как Женя присела, и самый активный из собак, чёрный буч, взгромоздил лапы ей на плечи. Пообниматься с каждым — это был их ритуал, «Но почему пёс подскочил не к Сашке, которую любил больше других?» Артур быстро перевёл взгляд на неё. Она одновременно гладила Друлла и Мари, но смотрела на Бутча. И хотя логово не разглядеть было из машины выражения её глаз, можно было не сомневаться. Саша не особо рада тому, что её любимец на этот раз предпочёл другого человека. Точно почувствовав взгляд, Женя оглянулась и что-то сказала, после чего Сашкино лицо неожиданно прояснилось. «Что? Ему мучительно захотелось узнать это». До того, что Логов спрятал телефон и уже собрался выбраться из машины, как вдруг заметил Монику. Его застенчивая собака медленно приближалась к Жене, и он ощутил, как кольнуло в груди. «Неужели доверится? Почему?» Что было такого в этой девушке? И почему собаки учуяли это с ходу а он не смог? Ну ладно, Буч, он не особо щепетилен. Но Моника... Артуру понадобились долгие недели, чтобы эта собака признала его. Не замечая, как лицо свело спазмом, он следил за этими двоими. Буч уже переметнулся к Сашке, потом ткнулся Никите в колено, отпихнув старика Дики. А Моника... Замерла возле Жени, которая спокойно поглаживала её шею и грудь, что-то приговаривая. Его собака улыбалась. Оцепенев от обиды, какой не испытывал, кажется, лет с двенадцати, Артур следил за медленным движением Жениной руки, скользившей по собачьему подбородку. Оно завораживало, как медитация, хотя при этом причиняло боль. Ему хотелось прервать эту пытку, но он не мог шевельнуться. Неизвестно, сколько это продолжалось бы, если преский стук в стекло не заставил его очнуться. Непонимающий, глядя на Сашку, он не сразу додумался открыть дверцу, потом очнулся и резко ругнулся про себя. «Да что со мной? Какого черта?» «Ты не поверишь!» — радостно начала она, когда Артур выбрался из машины. «Женька, кинолог! Это знак, правда? Такого же не бывает на самом деле!» «В каком-то заброшенном бараке найти именно того человека, который нам нужен!» Он удивился. «Нужен? Зачем?» «В смысле? Если мы хотим создать полноценный собачий приют, нам необходим профи!» «Не слишком, Леженя, юна для профи!» Сашка прищурилась. «Ты ворчишь, как старый дед! Да что с тобой? Чем она тебе так не нравится?» «И не так уж она юна, между прочим!» Ей 24 года, ее малыш уже в садик пошел, оттуда бабка его и выкрала. Ощутив досаду от того, что ей уже столько известно о Жене, он постарался произнести с веселым безразличием. «Когда то успела все разнюхать?» «По дороге, конечно», — удивилась Сашка. «У него едва не вырвалось. Она была тебе интереснее, чем Цой? Но это прозвучало бы глупо». «Ясно», — только и сказал он. «Только про то, что она кинолог, Женя сейчас сказала. Поняла, как нас удивило, что собаки ей доверяют». «Да уж». Сашка сочувственно поджала губы. «Не ревнуй. Меня тоже прямо прошило, когда Буч к ней кинулся». «Я заметил». «Правда? О, черт!» «Но Женя говорит, собаки чувствуют таких, как она. Улавливают, что этот человек хорошо понимает их». «Ты ей веришь?» «Почему нет?» «Ой, да ты правда ревнуешь! Хочешь, я скажу ей, чтобы она не приближалась к Монике?» «Глупости!» — отрезал Артур. «Не в собаке дело!» «А в ком же тогда?» — удивилась Сашка. Не ответив, он направился к дому.